«Дима?» «Какой приятный сюрприз!» выдохнула, когда совершенно случайно встретилась со своим новым знакомым в Бакалейном отделе супермаркета. «Я тоже очень рад тебя видеть!» Он, улыбнулся и, бросив тележку упаковку спагетти, кивнул на мои покупки. «Тоже паста со сливками и лососем!» Я тихо рассмеялась, обозревая идентичный набор, который собирался приобрести Дима. «Похоже, что у нас просто совпадение века, или...» Я прищурилась, делая вид, что заподозрила неладное. «Или ты за мной следишь?» Дима поднял руки, словно сдавался. «Каюсь, каюсь! Ты уже на кассу?» Я кивнула, положив в свою тележку недостающий ингредиент в виде макарон-бантиков. В прошлые годы делала пасту вовсе не из них, но наличие маленького сына диктовало свои правила. На кассу и так потратила на магазин полдня». Перебрасываясь ничего не значащими фразами, мы добрались до кассовой ленты и, оплатив покупки, покинули супермаркет. Я была сама не своя. Второй день переживала за Риму Феликсовну, точнее за Глеба, для которого происшествие с его мамой стало едва ли не ударом. Но он не звонил, а я сама после того, что случилось в больничном коридоре, пока набирать его номер не спешила. Может выпьем кофе? Спросил Дима, когда мы добрались до небольшого, но уютного местечка, расположенного почти у самого выхода торгового центра. Я замялась, сомневаясь в том, что стоит распевать, чтобы то ни было с едва знакомым мужчиной. С другой стороны, ничего двусмысленного в предложении Димы не было. А к женщинам, которые считают, что выпить кофе с приятелем противоположного пола это едва ли не приравнивание к званию шлюха, я не относилась. К тому же Дима во время ужина, на котором мы столкнулись с Баженой и Глебом, повел себя очень уважительно по отношению ко мне. «Минут двадцать у меня есть», — кивнула в ответ. «А потом побегу домой к сыну. Он очень ждет свои любимые макарошки». Тут же очертила границы. Дима улыбнулся и кивнул. Пока я устраивалась за угловым столиком, он положил покупки рядом с моими и пошел добыть нам меню. «Здесь отличный раф», — порекомендовал он, когда вернулся и устроился напротив. «Или что тебе взять?» Во взгляде Димы я увидела искреннее желание мне угодить. Это подкупало. Давно уже не замечала подобного со стороны Глеба. Наверное, так происходит у всех, когда супруги становятся друг для друга открытой книгой. «Давай на твое усмотрение», — улыбнулась Дима. «Раф значит Раф». Через 10 минут мы пили чудесный кофе и продолжали болтать обо всякой ерунде. С Димой было комфортно, как будто мы с ним знали друг друга не пару дней, а несколько лет. Он рассказывал о путешествиях, странах, которые посетил. А я буквально зависла, настолько интересно было его слушать. «Ох, я тебе заговорил!» – спохватился Дима. И когда я взглянула на часы и поняла, что 20 минут превратились в 50, рассмеялся. «Ты извини, я могу о поездках говорить бесконечно!» Я покачала головой и ответила улыбкой, но при совокупить к ней ничего не успела. Потому что рядом с нами вдруг послышался голос, которым можно было смело объявлять воздушную тревогу. «Я так и знала! Рима была права!» – воскликнула Божена. что, подбоченившись, стояла в метре от нашего столика, направив на меня указательный палец. Дима нахмурился и поднялся. Встал так, что мне показалось, будто он готов меня защищать, хотя в моей душе уже поднялась такая волна злости, что если кого и стоило спасать, так это божено. «И пока она на больничной койке, а мой Глебушка дежурит возле нее и день и ночь, ты прохлаждаешься с другим мужиком». Этой актрисе погорелого театра, похоже, стоило попробовать себя на каких-нибудь дешевых подмостках. Я запрокинула голову и расхохоталась. Смеялась над ней, над собой, над тем, что Ланской променял меня вот на это недоразумение. И Дима, и Бажена смотрели на меня так, как будто опасались, что я спятила. Я же, отсмеявшись, подхватила с пола покупки и, прежде чем выйти из кафе, смерила недолюбовницу Глеба взглядом, после чего обратилась к ней так, словно говорила с неразумным ребенком. «Дорогая, ты бы вместо того, чтобы следить за чужими мужиками, своего попыталась удержать». «А, точно. Он ведь не твой, и у вас ничего не было». «Ну, так сказал мне Глеб». «Так что ноги в руки и беги докладывать Ланскому и Риме, что обнаружила меня на месте преступления за чашкой кофе. Сейчас за это же предусмотрена уголовная статья. Я ничего не путаю?» «А я и скажу. Пусть они уверятся в очередной раз в своей правоте», — не унималась Бажена. Пусть! кивнула и добавила. Правоте в том, что у них есть целая сплетница в наличии, которую в случае чего можно использовать как газетенку с желтой прессой. Да, это просто находка и для Римы Феликсовны, и для глеба. Я ушла, а мне в спину летели упреки и угрозы не оставлять так моих насмешек над бедной больной женщиной. Избавиться от липкого ощущения мерзости мне удалось только когда я вышла на парковку, а рядом оказался Дима. «Еще немного, и я решу, что навлекаю на тебя проклятие, когда мы встречаемся», — невесело усмехнулся он. «Проклятие на меня навлекаешь вовсе не ты», — заверила я Диму, покачав головой. «Это сделал со мной собственный муж». Я вздохнула и принялась вызывать такси через приложение. Дима предлагать подвести меня до дома не стал, видимо, поняв, что я в любом случае откажусь. «У тебя теперь будут проблемы?» Спросил он, когда я уже собралась распрощаться, тем самым давая понять, что он может не ждать со мной такси и ехать домой. «Новых не будет», – заверила я его и поставила точку в нашей встрече. «Спасибо за компанию, мне было очень приятно с тобой поболтать». «Мне тоже?» Тут же откликнулся Дима и после небольшой паузы добавил «До встречи, Оля». «До встречи», – попрощалась в ответ. «И знала, что искать этой самой встречи сама я уже точно не стану».